Мерецков Кирилл Афанасьевич. Годы жизни. 7 июня 1897, 30 декабря 1968 года. Маршал Советского Союза. Кирилл Афанасьевич Мерецков родился 7 июня 1897 года в деревне Назарьевом Московской губернии в семье простого крестьянина. Образование получил в сельской школе, а в возрасте 15 лет отправился в Москву на заработки. Здесь он изучил слесарное дело и в дальнейшем работал на заводе и в мастерских. Одновременно он продолжал учиться в вечерних и воскресных классах для рабочих. Во время Первой мировой войны он был призван в армию и принимал участие в боевых действиях на различных фронтах. В феврале 1917 года Кирилл Мерецков вступил в партию большевиков и стал одним из организаторов Судогодского уездного комитета РСДРП. В мае он был избран секретарем комитета, в июле стал начальником штаба уездной Красной гвардии. Зимой 1917-18 года он был назначен уездным военкомом и принимал активное участие в создании первых отрядов Красной армии. Летом 1918 года Мерецков назначается комиссаром судогодского отряда, вошедшего в состав 227-го Владимирского полка. Принял участие в боях с белогвардейцами под Казанью, был ранен и отправлен на излечение. Оправившись от ранения, Мерецков был рекомендован на учебу в военную академию РКК. И стал слушателем ее первого набора. За время учебы он дважды проходил стажировку на фронте. Окончив Академию осенью 1921 года, Мерецков был назначен начальником штаба первой Томской Сибирской дивизии. Через три года он вернулся в Москву и стал работать в штабе Московского военного округа. В 1928 году Мерецков окончил курсы усовершенствования высшего НАЧ-состава и был направлен в 14-ю стрелковую дивизию. В 1931 году в рамках программы сотрудничества РКК «Рейхсвера» его направили на учебу в Германию. Вернувшись на родину, Мерецков получает назначение на должность начальника штаба Белорусского военного округа. В 1935 году он становится начальником штаба особой дальневосточной армии. Осенью 1936 года Кирилл Афанасьевич Мерецков был отправлен в Испанию. Он являлся старшим военным советником главного штаба республики. Мерецков оказывал помощь в формировании и обучении интернациональных бригад, в обороне Мадрида, в организации разгрома марокканского корпуса на реке Харама и экспедиционного корпуса под Гвадалахарой. Из Испании он вернулся на родину в мае 1937 года. Он продолжал продвигаться по служебной лестнице и летом 1937 года был назначен заместителем начальника генерального штаба РКК. С 1938 года он стал одновременно исполнять обязанности секретаря Главного военного совета Наркомата обороны. Потом Мерецков возглавил Приволжский военный округ, а с зимы 1939 года был назначен командующим Ленинградским военным округом. Осенью того же года он стал командующим 7-й общевойсковой армией. В звании командарма второго ранга Мерецков участвовал в Советско-финляндской войне. 29 ноября 1939 года Командующий Мерецков подписал план операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии, а уже 30 ноября войска Красной Армии перешли границу. Одновременно авиация подвергла бомбардировке Хельсинки и другие крупные города. В ходе кампании Мерецков руководил прорывом линии Маннергейма. Боевые действия развивались с переменным успехом. С большими трудностями советские войска прорывали укрепленные линии финской обороны. 12 марта в Москве был подписан мирный договор с Финляндией, по которому Советскому Союзу отходила территория Карельского перешейка с Выборгом. После завершения войны Мерецков остался на посту командующего Ленинградским военным округом. За период с лета 1940 года и до начала Великой Отечественной войны Он был на должности заместителя наркома обороны и недолгое время возглавлял генеральный штаб. В июне 1941 года Кирилл Афанасьевич был арестован в Москве как участник военного заговора врагов народа Корка и уборевича Во время допросов к нему применялись физические методы воздействия. Затем он был освобожден из тюрьмы НКВД без каких-либо объяснений и извинений. После освобождения в качестве представителя Ставки Мерецков был направлен на северо-западные Карельские фронты, располагавшиеся под Ленинградом. 8 августа 1941 года, сконцентрировав силы, немецкие части начали генеральное наступление на Ленинград. Несмотря на героическое сопротивление советских частей, 20 августа немцы перерезали стратегическую трассу Москва-Ленинград и начали окружение советских войск. В начале сентября 1941 года началась перестановка командных кадров, в результате чего 10 сентября 1941 года общее руководство обороной Ленинграда было возложено на Жуково. Однако блокаду города предотвратить не удалось. Мерецков возглавлял сначала 7-ю, а затем 4-ю армии, а в декабре 1941 года он был назначен командующим Волховским фронтом. Войска его фронта успешно обороняли, а затем завершили разгром немецкой группировки под Тихвином, что имело исключительное значение для судьбы Ленинграда. В январе 1943 года войска Волховского фронта под командованием Мерецкова Совместно с соединениями Ленинградского фронта участвовали в прорыве Ленинградской блокады. При прорыве блокады Мерецков проявил себя мастером преодоления сильно укрепленных позиций противника в условиях болотистой местности. Войска фронта наносили основной удар по противнику через Синявинские торфяные болота. С точки зрения маневренности войск место было не лучшим, Но Мерецков выбрал его по двум причинам. Во-первых, это был самый кратчайший путь, всего 15 километров, до соединения с частями Ленинградского фронта. А во-вторых, здесь противник не ожидал активного наступления советских войск. Основной удар наносила Вторая армия Волховского фронта, укрепленная резервом, выделенным Ставкой. Особое внимание Мерецков сосредоточил на артиллерии, сумев создать большую плотность огня, до ста орудий и минометов на 1 километр фронта. Авиация также активно действовала на этом направлении, 14-я воздушная армия. Наступление началось 12 января, и после тяжелейших семидневных боев войска Волковского и Ленинградского фронтов соединились. Блокада была прорвана. Затем на посту командующего фронтом Мерецков провел новгородско-лужскую операцию, ставшую началом совместного наступления трех фронтов Волховского, Ленинградского и Второго Прибалтийского с целью окончательного разгрома группы армии «Север», полной ликвидации ленинградской блокады и дальнейшего освобождения Прибалтики. Перед Мерецковым стояла задача по расколу группы армии «Север» на две части – ударами на Новгород и Лугу. Главный удар наносился силами 59-й армии, действовавшей чуть севернее Новгорода. А для того, чтобы не дать отойти неприятелю от города на юго-запад, южнее Новгорода намечался вспомогательный удар. Для этого советским частям предстоял сложный переход по льду озера Ильмень. Для успеха операции в целях дезинформации противника были подготовлены несколько ложных мест сосредоточения войск в районе между Мгой и чудовым Убедившись в том, что основной удар будет нанесен именно в этом районе, немцы перебросили туда основные резервы. 14 января 1944 года 59-я советская армия нанесла мощный и неожиданный для немцев удар в севернее Новгорода. Одновременно другие части фронта форсировали озеро Ильмень. Уже 20 января обе группы советских войск сомкнулись западнее города и в тот же день овладели Новгородом. С февраля 1944 года Кирилл Афанасьевич Мерецков командовал войсками Карельского фронта, освобождая Карелию и Заполярье. Проводимые им операции – отличались умелым выбором направления главного удара, рациональным сосредоточением на нем стрелковых соединений и артиллерии. Мерецков не забывал и о переправочных средствах, и о материальных запасах. Подчиненные ему войска отличались четким взаимодействием и прекрасной организацией управления ими. Мерецков был первым, кто решился применить тяжелые танки КВ в условиях Крайнего Севера, и его опыт оказался удачным. В октябре 1944 года Мерецков был переброшен на западные направления, где в течение четырех недель вел тяжелые бои с частями 20-й немецкой армии в районе Петсамо. 26 октября 1944 года Кириллу Афанасьевичу Мерецкову было присвоено звание маршала Советского Союза. Весной 1945 года он руководил действиями приморской группы войск в Восточной Манчжурии и Северной Корее против японских войск. Здесь он применил свой опыт, накопленный во время Великой Отечественной войны, по действию войск в лесисто-болотистой местности при прорыве подготовленных оборонительных полос противника. Японцы считали гористую, густо заросшую лесом, изрезанную руслами рек местность, непроходимой для крупных соединений. Основной удар войска Рецкого наносили вдоль Межгорной долины, а часть сил ударной группировки совершала обход укреплений. Таким образом, советские войска наступали по отдельным направлениям на широком фронте. Обходя и расчленяя части противника, они успешно прорывали его укрепление. К середине августа 1945 года советские части добились значительных успехов, а 22 августа ими были заняты Дальний и Порт-Артур. После войны Кирилл Афанасьевич Мерецков был командующим Приморского, Московского и Северного военных округов. Затем он был назначен начальником центральных стрелково-тактических курсов. С 1955 по 1964 год он занимал должность помощника министра обороны СССР. В апреле 1964 года Мерецков был назначен генеральным инспектором группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. За свою военную деятельность Кирилл Афанасьевич был награжден многими орденами и медалями, среди которых и высший военный орден победа. Скончался Кирилл Афанасьевич Мерецков 30 декабря 1974 года. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади в Москве.